Расфора думала, что будет смотреть на алые черепичные крыши маленьких домишек с детским восхищением и сахарной радостью, ведь тогда под землей ей так не хватало родных контрастов, сочности цветов, а сложно представить что-то более родное, чем эти уютные домишки, совсем не подозревающие, как холодно и безысходно там в мрачных теннелях. Но теперь на вокзале... Девушка смотрела на дома равнинного Хмельхольма не то чтобы с грустью и даже не с сожалением, а с жалостью, которая отражалась в глазах маленьким, серым, потухшим и потерявшим световосприятие шариком. Ведь какой смысл во всем этом, если скоро всех их ждет война? И какой смысл во всем этом, если она ничего не сможет сделать?» Так что теперь, опустив руки, Просфора Попадамс стояла на перроне, застыв как статуя с бегающими глазами это ки древний хранитель города, вечно наблюдающий за его нерасторопным движением, но также вечно безмолвный. Драконолог легонько тронул девушку за плечо. «Пойдем», — шепнул он. Просфора совершенно не хотела двигаться с места. «Зачем вообще куда-то идти? Для чего совершать действия, ведущие к одному итогу?» К точке, от которой хотела избежать прочь, но она тянула к себе все и вся из любых направлений. Ладно, подумала папа Дамс, соберись, нужно просто идти вперед, всегда идти вперед. И она сделала шаг и буквально и через себя, опять продолжив движение без сил, без желания, с расшибленной сто раз а метафорические стены головой. Ведь останавливаться было нельзя, иначе. Собственно, что иначе? Точнее нет. Что теперь иначе? Небо блестело от солнечных потоков, как глянцевая, покрытая масляной пленкой, холодное и безмолвное, но осенне приятная всяко лучше вечных и суровых затягивающих туч. Погода раскочегарилась, улыбалась тонкими сероватыми облаками, совсем незаметными если не обращать на них внимания. День свел в пестром сиянии осени, а бордово-желтые листья словно бы становились ярче, подпитываясь погожим деньком. А просфоре все равно казалось, что небо затянули меланхоличные серые тучи, погружающие Хмельхольм в безысходность. Не хватало только противного моросящего дождя, отбивающего свой нервный такт по лужам и истерических раскатов грома. Погода, как думалось Пападамс, должна была вести себя именно так в свете грядущих событий. Но погода никогда не была в курсе, у нее хватало сотни других проблем и дел. Пока они с Альвио шли мимо домиков, мысли на мгновение утянуло обратно в горы, на кухню, идиотскую кухню, и тучи, несуществующие, стали еще бледнее. Конечно, она опять разгромила все, ничего не получилось. Это снова был удар головой об лед. но ей пришлось встать и идти дальше, хотя хотелось рухнуть просто там, в горном городе. Столько попыток, и все ничего. Если раньше просфора без проблем заставляла вставать себя, такую никчемную и бесполезную, шагать дальше, то сейчас наступил катарсис. Точка, когда хочется, смертельно нужно, дать себе слабину, растаять и исчезнуть, перестать пытаться. Просвора так и собиралась сделать, но все равно нашла в себе силы двигаться дальше. Только желание все на свете преодолеть, всех себя, всех победить, саму себя со всеми железными установками комплексов прежде всего — Тлело, как фитилек древней свечи, практически распавшийся в пепел. Оставалось просто рухнуть в кровать и забыться хотя бы на пару минут. Просвора никогда не позволяла себе такого. Эти стальные тиски в голове оставались неподвижны, но сейчас давали слабину. Ослабь их, и будешь жалеть, что позволила себе. Останься в их хватке, будешь ругать, что не дала волю желанию. Кельш ждал на пороге ног из глины. Прежде всего, они с просфорой обнялись, у нее опять подступили слезы, потом втроем вошли внутрь и расселись по обгоревшим столам. Кельш сперва налил дочке горячего молока, подождал, пока она в тишине сделает несколько глотков, и только потом спросил. Знал, что вопросы с порога, тем более после очевидных приключений, явно на одно место, никто не любит. Девушка огляделась, кабак выглядел, мало сказать, ужасно, почти везде почернел, перила на лестнице обуглились, где-то треснули балки, которые уже успели подпереть новыми. На время, наспех, чтобы не прекращать работу. Как девушка поняла, гостей все еще принимали, а они все еще шли, даже вместо напоминающее глотку вулканического монстра. Что случилось, где ты пропадала? Кельш спросил не укоризненно, как у ребенка, ушедшего погулять во двор, а вернувшегося без меча, без денег и к тому же слегка пьяного, а мягко, прямо не словами, а сливочным маслом. Пап, нас ждет война. О чем ты? Какая война? Кельш посмотрел на Альвию. Тот кивнул и слегка закатил глаза. Мол, лучше поговорить об этом потом. Там все куда хлеще. Просфора собралась и рассказала, что случилось. Отец слушал с одновременно суровым и безмерно теплым лицом. Когда девушка закончила, он даже не присвистнул, хотя хотел. Это показалось ему слишком неуместным. И да, вдруг вспомнила она, залезая в карман свитера. Дядя Хюгги, тут девушка чуть не всхлипнула, просто достала измятую бумажку и протянула отцу. Тот прочитал несколько раз, будто не верив словам, видя на их месте злое, кривое заклинание. «Так, братец, с ними заодно?» Он и убивал грифонов тогда. «Да, и грифоны оказались правдой. Но Хьюге, Он сказал, не понимая, зачем уточнила Просфора, что ему бы пришлось убить меня, если я бы не уехала. Но предупредил меня и... Мне кажется, он принял решение. «Он никогда не умел их принимать», — нахмурился Кельш. «Постоянно метался туда-сюда». «Но грифоны, драконики война!» «Я ничего не смогу с этим сделать», — прошептала Просфора. «Мы ничего не можем сделать». «Нет, я не могу ничего сделать, просто потому что это я. Такая, такая, такая...» Она не нашла в себе силы закончить и просто выпила еще молока, уже подостывшего. Кельш повернулся к Альвио. «Я не видел испражненца с тех самых пор, как сквозь землю провалился о Зато мы успели на него насмотреться. Там, в горах...» Они решили не говорить Кельшу о произошедшем перед их отъездом. «Побег сразу после поражения?» «И ясно для чего». Тут в голове у Папа Дамс всплыли намеки, шепотки и недоговорки Фюзеля. Догадалась бы раньше, да не до этого было, теперь-то поняла, что за слухи тот имел в виду. Так он все это время знал о войне. Слышал, таскал слухи. У нее затрещала голова. Я, забыв о недопитом молоке, просфора обхватила голову руками. Простите, слишком много всего. Поднимусь к себе, а потом спущусь помочь. Даже не думай. Тебе нужно отдохнуть, умыться и поесть. Желательно именно в таком порядке. Нет, нет. Протянула уже вставшая девушка. Я, правда, помогу только несколько минут. Она отказалась от помощи Альвио и еле-еле, сама до конца не понимая, как дошла до своей комнаты, тоже обгоревшей. Думала, что тут почувствует себя лучше в домашнем, родном уюте, но ничего не поменялось, стало ни хуже, ни лучше. Просто так же погано. Узор мира трещал, как разбитое стекло, и паутина осколков разрасталась. Просфора прилегла на кровать. В голове крутилось много чего. Оно ударялось о свинцовые комплексы и предустановки. Громко звенело, но ярче всех, словно оравшая в тромбон, звучала мысль, Я ничего не могу с этим сделать. Кто-то может, я не могу. Потому что... Потому что... Закончить просфоры не успело, сознание провалилось во мрак. Теплый и манящий, без черепов в холодной пустоте. Но даже тут, на грани сна и яви, с эхом от взмахов далеких, давно уже ставших лишь костями крыльев.